«Любимый мой, до сей поры в себя прийти не могу. Неужели заправду это?» Прижав руки к груди, Ирия любовалась спавшими детьми. Щедра была Лада, подарила им на старость лет утешение сына и дочку. Ох, как испугалась Ирия, узнав, что в тягости давно не девку уже. Однако знахарки в один голос заявили, что хорошо все будет, и от подарка богине только дурак откажется. Но они и не стали. С благословением и помощью князя быстро справили себе жилье поболее, да и принялись ждать явления дитя на свет. Не понимали, чего это так хитро знахарки на них поглядывают, а Егиня, старшая веда, притащила столько одежек, будто у них семеро по лавкам сидят. Однако на вопросы Егиня отмахнулась, заявив, что детишки завсегда пачкаются и портят вещи. А оказалось, пронырливая женщина обо всем знала. Молчала только, чтобы не пугать. Роды были тяжелыми, но Ирия забыла о боли, когда после появления сыночка на свет Егиня улыбнулась и спокойненько так произнесла. А теперь давай еще маленько потрудись, дочка сейчас родится. На глаза навернулись слезы. Сладок был тот миг, когда ей дали сразу двоих. И муж очень рад. Балует ее, по ночам сам встает. Деток успокоить. Не брезгуют пеленки стирать или возиться с малышами. Вокруг плеч сомкнулись нежные и такие родные руки. Егиня сказала, что скоро капище ладогорья будет совсем готово. Проурчал Ждан. Приедет сюда князь с женой и маленькая Богдана, хозяйка этого всего, нужно встречать. Однако, если не желаешь, то я с детьми сам пойду. Сердце наполнило благодарность к мужу, а еще немного стыда. Ирья помнила, что однажды крепко обидела княжну Забаву, каялась потом, просила простить, и все же каждый раз думать про это совестно. Пойдем, любимый, к тому же вдруг Лада даст о себе знать. Она ведь говорила, что сама на Ладогорье глянет». Муж хмыкнул. Его давно не заботили ни боги, ни Северное царство, только дети и семья. Может, и глянет. Слухи аж в Сваркграде идут. «До чего прекрасен сад, выращенный твоими руками?» Илья смущенно улыбнулась. «Так уж и моими. Помощников вон сколько было, а последнее время только они и работают. С малыми детьми шибко отвлекаться не станешь. Хоть Ждан и помогал, а все же приходилось трудно». Илья терзалась, что совсем забросила работу. Однако Егиня возражала, что новая жизнь для Лады куда значимее цветов. «И для них с мужем тоже». А на праздник пойдем обязательно, добавила с улыбкой. Не каждый день видишь, как рождается новое поселение. И муж согласился. Они явились к капищу все вместе, стояли рядом с князем и его семьей. Забавушка была снова в тягости и надеялась, что Лада благословит ее ребенка так же, как это сделал Сворог. И верно, стоило молодым ведам начать петь, довести хоровод, как явились мавки. Теперь это были дивные красоты женщины. Веселые и счастливые. Они осыпали юную княжну цветами, надели на ее голову венок. А Егиня подтвердила слова Волхвов о том, что будет мальчик. Он многое сделает, чтобы примирить богов и вернуть в Северное Царство былое величие. Ирья радовалась этому от всего сердца. Для людей наступили новые, светлые времена. И так чудесно, что ее детям доведется жить в новом мире. Конец книги.